Глава двадцать шестая Пламя гудело и вращалось с бешеной скоростью, воронка портала увеличивалась в размерах, заполняя собой пространство. Я подняла руку, закрывая лицо от немилосердного огня. — Это моя жертва! — проревел низший демон. Ему никто не ответил. Гул огня перекрывал все звуки. Сквозь пальцы я попыталась рассмотреть происходящее. Охваченный пламенем силуэт медленно двинулся в мою сторону. Токо второго демона желающего полакомиться мной не хватало, испуганно вскрикнула и попыталась заслониться от непереносимого жара. Соо мной расплатились, я удаляюсь. радостостный голос виро ридная прорезался сквозь серрев пламени: Ты не смеешь, Я честно выкупил человека. Жар смешался с гнилостным дыханием, От вони и так было трудно дышать, я старалась через раз впускать отравленный воздух в легкие, а теперь гадость плавилась и хотелось навсегда заткнуть рот и нос ладонью. — Уйди! Уйди! — глубоким голосом произнес ходячий факел. — Так лучше будет! — Это мое! — рванулся ко мне низший. Живое пламя перехватило демона и объяло его. жуткий рев сотряс пещеру, камни посыпались с потолка, один из них прибольно ударил меня по правому плечу. Завистела воронка второго портала и я увидела демонолога с довольной улыбкой шагнувшего в окружающейся вихрь. Он окинул взглядом горящих демонов, потом подмигнул мне и не смог уйти. Огненный протубираанец выстрелил в круговерть и переход взорвался. Дикий крик боли бывшего преподавателя ударил по ушам. Я не успела зажмуриться и увидела, как пламя поглощает веерыридное. Он горел заживо. Человеская фигура вытянула руки и сделала несколько шагов вперед. А тут же сохотелось выть и бежать отсюда. Мучина, приговоривший к мучительной смертитр адептов, сгорел за мгновенье, а потом осыпался пеплом на каменный пол. Еедва смерть настигла бывшего светлого мага, как ко мне вернулась темная сила. Даже робкие проявления света стали доступны. Теперь я могу хотя бы побороться за свою жизнь. Я ударила боевым заклинанием по двум демонам охваченным огнем. Вряд ли мой магический заряд нанес им ощутимый удар, но у меня руки чесались хоть что-то сделать. Эмили не трать силы, взревел живой факел. От откуда он знает как меня зовут. Удивленно моргнула и сформировала еще один заряд, добавив мощности. «Огненный! Я расплатился за человека! Это моя жертва!» — рыкнул Ниший. Меня снова обдала смрадная волна горящей помойки. «Я не отдам ее тебе! Смирись, Ниший!» — проговорило пламя. Вокруг все полыхало, яркие языки огня освещали пещеру. Я могла осмотреться в поисках выхода и сбежать. Догадка оказалась правильной. В огромном гроте мы находились на выступающем уёсе, где место едва хватало, чтобы не столкнуть друг друга в пропасть. Посередине два демона сцепившиеся в схватке, и я замершая у самого края. Достаточно взглянуть вниз, чтобы убедиться в головокружительной глубине. Свет не доходил до дна разлома. Внизу плескался мрак, жуткий манящий. я в своем праве отступись и я сохраню тебе жизнь про туберанец пламени устремился в мою сторону вскрикнула от ужаса и закрылась щитом и с изумлением увидела как заклинание столько раз спасавшие от магических атак пропустила сквозь себя угрозу огонь лизнул щеку сверкнув перед глазами яркими всполохами и не обжег Потрясенная до глубины души уставилась на живой факел, схлестнувшийся в борьбе с низшим. Среди ярких переливов от оранжевого до кроваво-красного на меня посмотрели ярко-синие глаза. «Лорд Феймос?» «То есть огненный демон?» «Я запуталась. Мне оставалось только наблюдать за схваткой и надеяться на верность своего предположения, иначе меня ждет судьба вееролидная». Я заплатил за человека и не отдам свое. Донеслось вместе с запахом паленой плоти.а моя! резко выдохнул живой огонь. вспышка светлой магии ослепила на мгновенье, а потом жуткий рев боли и страдания ударил по нервам, я закричала от ужаса, Зажмурила глаза, накрыла голову руками и взмолилась о ринтусу, чтобы это безумие закончилось, пусть даже и ценой моей смерти только бы скорее. казалось, я умираю вместе с тем существом, которое проиграло в этой битве. Ужасная участь одного из демонов выворачивала душу, тело ломило, и мое сознание балансировало на грани. Ужас и смерть, боль и страдания переполняли мое существо. Я смирилась с неизбежным и готовилась уйти в царство Норва. Внезапная тишина напугала еще сильнее, чем шум боя, Боясь поднять голову, сидела на каменном полу и тихо подвывала. Слез почти не осталось. Даже не знаю, когда заплакала, но мои щеки оказались влажными. Чужая эта боль или моя не понимала, но я точно знала, что не одна здесь и боялась узнать, кто победил. Впрочем, для меня в любом случае исход оставался один. Это была последняя капля. Прохрепел мужской голос над моей головой. «Хватит!» Я больше ждать не намерен. С этими словами меня грубо подхватили на руки, Зажмурилась боясь увидеть лицо демона перед собой, Радавшийся грохот оглушил, я сжалась еще сильнее в руках победителя, бушующая силой воронка портала закружилась с бешеной скоростью, а потом все стихло. Ссквозь прикрытые веки я увидел и свет. Снова возгорелось пламя или мы унеслись из пещеры. узнать об этом можно было лишь открыв глаза, но делать это я опасалась. Странные ощущения в теле настораживали. Я воспринимала действительность совсем иначе, чем раньше. Это озадачивало и пугало одновременно. Кроме того, дыхание мужчины рядом со мной, победители в битве демонов заставляло быть на сторое. Можешь открыть глаза. голосолос стал почти человеческим. Спокойный тон немного уял нервную дрожь, колотившую меня с момента появления низшего в пещере. Только все равно открыть глаза и прямо посмотреть в лицо опасности смелости не хватало. Никому не дам тебя в обиду, Эмили, можешь доверять мне. Вот теперь я узнала огненного и распахнула глаза. Из груди вырвался полное изумление возглас. Мы находились в другом мире. Я это отчетливо понимала, ясные ощущения, бродившие во мне, теперь нашли свое объяснение: Мир темных, мир, где живут демоны и властвуют тьма. И я ощущала его так же, как и родной наземный мир, и все же иначе. Небо переливалось фиолетовыми оттенками, солнцеце светило серебряными лучами сквозь светло-серые облака, листья деревьев пугали ркости у красок,расные, синие, зеленые, оранжевые, строение отличались от человеческих, куполовидные, из-за светло-желттоого камня без единого окна или входа. Они были раскиданы повсюду и совсем не напоминали город людей с привычными улицами и проспектами. Всё другое. И в то же время мне нравилось. Огненный уверенно шел вперед, прекрасно ориентируясь среди окружающего хаоса. Нам навстречу попадались разные существа. В одних я безошибочно угадывала демонов в других людей, но были такие, кто передвигался на четырех ногах или вообще ползал извиваясь змеиным телом и от всех исходил в флор темной магии. От странных созданий угадывалась опасность и я теснее прижалась к груди огненного. К красноволосый мужчина нес меня на руках, Казалось, это не доставляло ему неудобства, на нас иногда бросали хищные взгляды, но тут же отводили глаза, не желая напрямую выказывать агрессию. — Вот мы и пришли! — остановился он у одного из строений. Внимательно осмотрел и сооружение, но не заметил хоть что-то, напоминающее дверь. Удивленно взглянула на спутника, не понимая, как же попасть внутрь, и ощущая некоторую боязнь перед встречей с неизвестностью. Приложи ладонь. Соовал демон, улыбнувшись на мой недоуменный взгляд, нерешительно протянула руку и кожей почувствовала шероховатую поверхность. Едва успела подумать о прохождении материала, напоминающего по структуре песок, как что-то не сильно уколола в ладонь, ойкнула и отдернула руку. Капелька выступившей крови осталась на округлой стене, и в то же мгновение перед нами распахнулся овальный проем. Огненный пригнул голову и уверенно шагнул внутрь. После дневного света, если конечно можно так его назвать в темном мире, глазам привыкать не пришлось. Здесь не использовали свечей или магических искр, все пространство заполнил приятный голубоватый свет и стало немного ярче, чем на улице. Демон поставил меня на ноги, но от себя не отпустил, обняв за плечи. Я же с любопытством и опаской осматривалась по сторонам. Доверять огненному привыкла, но как нас встретят хозяева этого жилища? Первым делом определилась с источником освещения. На сводчатом потолке круг давал равномерное уютное сияние, распространяющееся теплой волной. Цветовая гамма в помещении была спокойнее, чем буйство красок за пределами дома. А в том, что это именно жилое помещение, не оставалось сомнений. ие детали интерьеры, явно дорогие хозяину, создавали атмосферу комфорта. По ним можно было судить о личности владельца. Мебели в привычном понимании наземного мира здесь не было. Пол застилали звериные шкуры, причем они принадлежали разным видам. Это было понятно по их размерам, окрасу и свойству шерсти. Нечто из подушек с золотистым кантом и кисточками по углам напоминало диван без ножек и основания. рядом располагались другие сидячие места, отдаленно смахивающие на кресло. А еще здесь был очаг, сложенный из камней. Он разместился у стены и по закопченному куполу над ним, который служил для вытяжки, видно было, что пользуется им постоянно, просто уютно и по-домашшнему тепло. Не знаю откуда взялось это понимание, но я чувствовала себя здесь как будто бы вернулась из далекого путешествия вместо где меня ждали осмотрелась ну и как тебе разомкнул объятие демон убедившись что я успокоилась Че это дом здесь так повернулась к нему лицом и прижала руки к грудини в силах описать охватившие чувства И как жего же? губы знакомы изогнулись в насмешке. «Будто я пришла туда, где меня давно ждут», — высказалось на одном дыхании. «В самом деле», — с довольным видом хмыкнул он, — «я очень давно тебя здесь ждал». Он повел рукой в направлении дивана подушки, приглашая присесть. «Это твой дом?» — уставилась в полыхающие алым огнем глаза. «Чувствуй себя как дома». Он ухватил меня за руку и увлек к мягкой мебели, манящей своим видом. Хотелось осмотреть каждую подушку, провести пальчиком по вышивке, потрепать канты, кисточки. Я ухнула в богатство тканей и красивых расцветок и впервые расслабилась. Робка улыбнулась и не шевельнулась, когда мужчина устроился рядом. Сильно испугалась. Он провел согнутым пальцем по моей щеке, подозреваю, на ней остались грязные разводы от слез. Очень устало прикрыла глаза». Хотелось обо всем забыть или решить что это просто дурной сон еле тебя нашел он едва ощутимо коснулся губами моего виска хорошо что ты всегда носишь мою монету твою от неожиданного признания открыла глаза и приподнялась на локти встретившись с алым взглядом как она попала в карцер или это ты подложил в матрац конечно я он рассмеялся и потянулся губами к моему носу чмокнуть успел и А потом я уперлась ладонями в его грудь. Кажется, подошло время вопросов и правдивых ответов. «Но зачем ты это сделал?» Во мне заклокотало негодование. «Что именно зачем из того, что я сделал?» Не переставал веселиться демон. «Все! Мне нужны объяснения с самого начала, решительно потребовала я. Почему ты оказался на дне колодца?» «Действительно, с этого все началось», — хмыкнул огненный. Ну, хорошо будет тебе исповедь. К красноволосый расслабленно откинулся на спину и положил руки за голову. Я родился много веков назад в наземном мире, принялся рассказывать он странное название ты не находишь из-за этого и потому что лабиринт состоит из каменных пещер люди считают, что демоны обитают под землей. Именно так я и думала, пока собственными глазами не увидела неба и солнце над головой. усть они непривычного цвета, но это определенный неподземный мир. Феймысы были родом древним даже в то время, когда я родился, и маги в нем появлялись регулярно. Тем временем продолжал повествование мужчина. У меня оказался приличный резерв силы, доставшийся от дальнего родственника, впрочем, тогда меня вообще не интересовали такие подробности. Я был молодым и уверен и считал себя умнее старых учителей. Лабиринт существовал всегда. Каменные переходы соединяют два мира, а также разделяют их. В те времена молодые демоны часто наведывались в наземный мир, и наш король, правящий на тот момент, объявил войну по рождениям тьмы. Я с радостью записался в добровольцы, где, как ни на праведной войне, проявить силу и удаль. Мы думали, нескольких недель хватит, чтобы проучить демонов и загнать их обратно под землю. При последних словах он усмехнулся. Но все оказалось иначе. мы светлые магии оказались не готовы к пребыванию в лабиринте, где наша сила терялась. Нам приходилось сражаться с физический более развитым противником без магии и заклинаний в то время как демоны могли убивать тьмой. В одном из таких сражений полигло много воинов наземного мира. в узких проходах не особенно размахнешься мечом, а на длину руки лучше врага не подпускать. в один злополучный день я получил несколько ранений и И упал замертво в конце битвы, больше похожй на бойню. До сих пор помню имена моих друзей, сложивших голову. Они были молодые, сильные и любили жизнь, светлые маги, лучшие представители своих семей. В сознании я приходил долго и мучительно. я видел расплывающиеся ведение рогатой головы Ддемона. Он склонился, надо мной, произносил звуки на непонятном языке, а мне казалось, пытал каленым железом, настолько ломала истерзаное тело. Тогда я вознес молитву Норву, чтобы он оказал милость и прекратил мои мучения. «Ты был ранен», — понятливо произнесла я. Я метался в жару, где реальность воспринимал как кошмар, подтвердил Огненный. Уже после узнал о моем неожиданном спасении. Один из молодых демонов случайно остался в живых, потому что, падая, я прикрыл с собой его тело и тем самым спас от меча светлого мага. Сталь пронзила меня насквозь, но благодаря заклинанию, нанесенному на оружие, не убила, в то время как демон расстался бы с жизнью мгновенно. Огненный демон в благодарность за спасение своей жизни решил вытащить меня из царства Норва. — Он поделился с тобой своей кровью, — догадалась я. — Верно. Это был единственный способ влить в меня силы, — пояснил собеседник. Так наследник феймосов стал обращенным демоном. Это помогло выжить. Меня перенесли в темный мир и здесь я обрел благодарных друзей. Они почитали того, кто спас их наследника. Доле время я жил у них в доме, они помогали освоиться с новыми особенностями, обучали владению тьмой. Когда я вернулся домой, то узнал, что родные меня похоронились заочно, когда узнали о кровопролитной битве. Многие тела не смогли перевести домой и меня посчитали одним из них. Сложно пришлось в наземном мире с чуждой магией. Ты сама знаешь, какая судьба могла ждать меня, если бы стало известно о случившемся в лабиринте. Я не осуждаю их и не оправдываю. Два мира никогда не смогут объединиться. Разный менталитет, разные ценности. Кроме слияния света и тьмы, в живую силу нас ничто не объединяет. Ты видела, до чего дошел Ридный, возжелавший могущество. Такие люди, приобретя силу двух начал, будут разрушать все на своем пути. — А ты... — У тебя не возникло желания править миром? Я с интересом уставилась на него. — А у тебя? — хитро прищурился демон в ответ. — Нет, — просто ответила ему, — меня возможность неограниченной силы скорее пугает, чем вдохновляет. — Так и у меня. Он вновь откинулся на подушки. Мне интересно исследовать новые свойства открывшихся возможностей, управлять ими и обращать на благо людей или демонов. система безопасности дворца само совершенство восторженно высказалась я Неужели и у демонов ты применял свои знания Почему бы и нет они мне стали такими же близкими как и люди, среди которых я родился фактически я и не человек и не демон, но в то же время и тот и другой. Но это не дает ответа на вопрос, что ты делал на дне колодца направила его откровение в нужное русло изз-за тьмы, помрачнел красноволосой. Иногда эта сила начинала преобладать во мне и не получалось ее сдерживать. Даже нахождение здесь не останавливала вспышки магии. Тогда я сотворил в лабиринте колодец и наполнил его светом. Это единственное место, где я мог переждать очередной прилив тьмы. Магия наземного мира поглощала свою противоположность и тем самым становилась сильнее. Вскоре глубокий каменный мешок стал местом силы. «Ты же не мог даже нормально стоять!» Подозрительно прищурилась я. Говорил едва-едва и во всем винил светлого мага, устроившего ловушку, а сам в любой момент мог покинуть это место. «Конечно мог!» Широко улыбнулся на мои обвинения демон, что и сделал, как только поднял тебя на поверхность. «Ты рассказала о зовущем демоне, я понял, какая опасность грозит адептам и помчался на голос». успел тебе выстроить проход к выходу, а потом убил низшего. Увы я опоздал уголт уже погибло. Это ты убил, изумилась я. Жжог подтвердил он. Впомнила, что преподаватели говорили о найденном в пещере пепли и гай что-то рассказывал о существе мгновенно уничтожившим демона. Это потом уже он приплел семейный артефакт, приписав ему уничтожение низшего. Он старался оправдать наличие магической вещи и скрыть ее истинное предназначение. «Но зачем ты принял мое предложение о клятве крови? Зачем тебе понадобилось требовать от меня свободу, если в любой момент ты мог покинуть колодец?» Спросила я после затянувшейся паузы, во время которой вспоминала и обдумывала подробности произошедшей трагедии. Это был знак. Просто ответил мужчина, но его слова ничего мне не разъяснили. Не понимаю, призналась в своем неведении. Я мечтал освободиться от наплывов тьмы. Каждый раз спускался в колодец и молился, чтобы боги послали подсказку, выход из сложившейся ситуации. Я никак не мог справиться с этим самостоятельно. В тот раз пришла ты свалилась сверху. если бы я не подхватил тебя магии и переломала бы кости о камне, развеселился мужчина, «Так и знала, что ты был не настолько слаб, как пытался показать», — недовольно пробурчала я. «Но ты была забавной, веселила меня от души, попыталась убить светлые маги и торговалась, предлагая свою еду взамен помощи. Еще ни разу не доводилось слышать, как светлый маг пытался подкупить темного пирожками. Он откровенно развлекался. «Надо делать предложение. Вдруг их примут?» — попыталась за показным равнодушием прикрыть смущение. предложенная тобой клятва озадачила меня даже представить не мог что кто-то в здравом уме захочет обменяться кровью с демоном стал абсолютно серьезным красноволосый только потом догадался что ты просто не представляла чем для тебя обернется заклинание на крови И все равно воспользовался предложением обвиняющая ткнула в него кулачком конечно ведь ты поклялась дать мне свободу, другое дело, что мне нужна была свобода иного рода. Я хотел избавиться от всплесков тьмы, а твое появление оказалось ответом на моей молитвой. Фейммас снова говорил серьезно, и во мне поселилась уверенность, что сейчас он абсолютно искреннен и ничего не скрывает. Как вспомню допрос в кабинете ректора до сих пор сердце обмирает обиженно поджало губы: Я должен был удостовериться, что ты никому не расскажешь о нашей встрече. нажал он плечами. в карцер меня отправил, чтобы справилась с тьмой. Это я уже поняла, кинула на него короткий взгляд. И ты замечательно воспользовалась возможностью. Я приносил тебе книги, отмечая, что именно вызывает твой интерес. поддакнул он мне, а я от неожиданности осенившей догадки уставилась на него с отвисшей челюстью. Ты приносил книги. Дядька митка не могла поверить в проявленное коварство. Разумеется, это был я, Неужели ты думаешь, что я мог оставить без присмотра мага только-только ставшего хранителем тьмы. Нащупал рукой подушку и со всего размаха въехала ею по наглую ухмыляющейся роже О коварный Эй, ты что творишь защищался руками от нападения одной недовольной адепки основатель академии имени себя. «Я, негодяю и обманщику, воздаю должное!» — прокричала я и еще пару раз с силой приложила расшитой золотом подушкой. «А я смотрю, у вас здесь все по-домашнему!» — ворвался в самый разгар битвы незнакомый голос. «Позвольте нарушить вашу идиллию!» — сдула с лица выбившийся светлый локон и оглянулась. Запал еще не прошел, и если этот шутник, появившийся не вовремя, мне не понравится, то тоже получит заслуженных тумаков отверстия. мягкой мебелью, благо ее здесь предостаточно. «Брат!» — радостно выкрикнул огненный. «Спасай!» «Э, нет, брат, со своей женой разбирайся сам!» — ответила вторая наглая морда с закрученными рогами. «С кем?» — замахнулась подушкой, когда до меня дошел смысл фразы пришедшего демона.